Глава тридцать вторая. Донателла. Прошел целый день, а Легенда до сих пор пребывал в плену смерти. Ему нужно как можно скорее воскреснуть. Легенда не должен умирать. Данистеллы не все между собой прояснили. Сколько времени ему обычно требуется, чтобы вернуться к жизни? Спросила она Хулиана. Ещё когда они только направлялись к поместью графа. Обычно это происходит вскоре после восхода солнца, и у него всегда уходит на это меньше суток, ответил Хулян. Но больше она ничего не сумела выпытать. Похоже, тут снова замешана магия, которая не позволяет ему раскрывать слишком много секретов. Однако он подтвердил, что между легендой и всеми его исполнителями имеется связь. Следовательно, когда легенда снова оживёт, Хулиан это сразу почувствует. Более того, если легенда захочет найти брата, то ему не составит труда это сделать. Но легенда до сих пор не появлялся, а Хулиан не ощутил его присутствия. Когда они с Хулианом вышли из поместья графа, держа путь на исчезнувший рынок, Она понятия не имела, сколько сейчас времени, но по её ощущениям было похоже на самый тёмный час ночи. Джек сказал, что на исчезнувший рынок можно попасть из развалин, расположенных к западу от района храмов. Поскольку Никола жил за городом, путь составлял несколько миль, и большую его часть Хулиан молчал. Он как будто собирался задержать дыхание на всё время отсутствия Скарлетт. Телла хотела последовать его примеру. По её мнению, ошибки нужно совершать хотя бы для того, чтобы в следующий раз сделать лучше. В то же время она боялась, что для Скарлетт один единственный неверный шаг может стать роковым. Телла вознесла молитву святым, даже тем, которые ей не очень нравились. Присовокупив прошение о благополучном возвращении легенда, хоть и понимала, что от цветих это не зависит. У легенды была только одна слабость, из-за которой он мог умереть по-настоящему. Любовь. Она старалась об этом не думать, как не хотела, и вспоминать, что перед тем, как его убили, практически молила его о любви. Той ночью Она не поверила, когда он сказал, что не способен любить её. По её мнению, он просто боялся этого чувства, поскольку не хотел жертвовать своим бессмертием и становиться человеком. Теперь она понимала почему. Она велела себе перестать беспокоиться, ведь речь о легенде, а он безжалостен, когда дело касалось магии и вечной жизни, и никогда бы не позволил себе умереть из-за любви. Она пыталась точно вспомнить, как именно целовал её в ту ночь в лабиринте. Неужели он испытывал только вожделение, помешательство и одержимость? Или его поцелуй был продиктован любовью? В какой-то момент она подумала, что заверение "я лишь стараюсь удержать тебя" прозвучало пособственнически, а не романтично. Теперь же отчаянно надеялась, что он испытывал только те чувства, которые в тот вечер показались ей такими обедными. Мы почти на месте, прервал её размышления голос Хулиана. И Тела тоже увидела смутные очертания вдалеке. В темноте было трудно отличить камни от теней, но казалось, что в руинах проложена дорога, обрамлённая окаменелыми деревьями с разрушающимися арками на обоих концах. и несколькими пугающими реалистичными статуями, которые Тели хотелось бы в это верить, не были никогда людьми. По крайней мере, Мойер по близости не видно. Тэла остановилась у края развалин, освещаемая бледно-белым лунным светом. Я глупая? – спросила она. Хулиан Замер рядом и посмотрел на нее сверху вниз. Зависит от того, что ты имеешь в виду. И если ты говоришь о своём намерении совершить кровавое жертвоприношение, чтобы посетить одно из судьбоносных мест, основываясь на словах Мойры, то нет, потому что я здесь, и я не дурак. Но если ты подразумеваешь что-то связанное с моим братом, то возможно, так оно и есть. Спасибо, что так мягко выразился. сказала Тело с признательностью. Хулиан лишь дёрнул плечом. Я просто пытаюсь быть честным. Когда я лгу, у меня обычно возникают проблемы с твоей сестрой. Ложь ей мне ни к чему. Я просто хотела бы услышать что-то правдивое, а не просто сказанное мне в угоду. Он потёр рукой подбородок. Сочетание лунного света и теней Делала его немного похожим на своего чуть более резкого и жёсткого брата, но даже в полумраке взгляд Хуляна был мягче и добрее, чем когда-либо у легенду. Если ты ждёшь заверения, что по прошествии времени мой брат тебя полюбит, то напрасно. Я знаю его всю жизнь. Я один из многих, Кто знал его ещё до того, как он стал легендой. И за всё это время он никогда никого не любил. Однако у него есть другие хорошие качества. Он не сдаётся и не уходит. И если ты что-то значишь для него, он заставит тебя почувствовать себя самым важным на свете. И он замолчал, как будто собирался на этом остановиться, но затем всё же неохотно добавил: Я действительно считаю, что ты ему дорога. Но достаточно ли этого? Давай-ка, пошевеливайся, хрипло сказал Хулиан. Если бы Легенда вернулся прямо сейчас, то вероятно, убил бы меня за то, что я позволил тебе стоять на дороге без защиты, позабыв об осторожности. Подожди. Тело прытко преградило Хулиану путь, прежде чем он успел углубиться в руины. У меня есть ещё один вопрос. Он предложил мне стать бессмертной. Это не вопрос тела. Я не знаю, что делать. Хотя прежде думала, что знает, она жаждала любви легенда, но его смерть заставила её понять, что она никогда больше не сможет просить его об этом. Это всё ещё не вопрос, повторил Хулиан. Но даже если бы это было так, Подобный выбор каждый должен сделать сам за себя. Он начал обходить ее сбоку, но потом остановился и обернулся. Прежде чем сказать да, без заговорочного убедись, что это именно то, чего ты хочешь. Ведь став бессмертный, пути назад не будет, если только я не влюблюсь. Хулиан покачал головой. Не рассчитывай, что это произойдет. Бессмертные не могут влюбиться друг в друга. И очень немногие люди соблазняют их настолько, что они начинают испытывать это чувство. Какие бы поступки ни совершал мой брат, я не переставал любить его, но он никогда не отвечал мне взаимностью. Голос Хуляна звучал спокойно, как будто сказанное на самом деле не причиняло боли, но тело знало. что не просто ему об этом говорить. Легенда ведь его брат. Она не могла представить, как было бы ужасно, если бы собственная сестра ее не любила. Но Тело чувствовала, что Хулиан не нуждается в ее жалости. Замолчав, он тут же отвернулся от нее и зашагал к руинам так поспешно, что стало ясно, он не хочет, чтобы она сразу его догнала. Когда он все-таки притормозил, они, не обменявшись больше ни словом, вместе обыскали развалины. Он уже сказал все, что требовалось, и даже, хотя по близости не было Мойер, оба понимали, что нужно осторегаться. Высматривая песочные часы, они обходились без факелов, и Тела начала опасаться, что их старания не увенчаются успехом. Гулиан утверждал, что у него идеальное ночное зрение, но, несмотря на его предыдущие заверения, она сильно сомневалась, что он говорит правду. Нашёл, самодовольно и слишком громко воскликнул он. Песочные часы размером не больше ладони были спрятаны внутри полуразрушенной каменной арки и сверкали, словно под действием волшебства. Они давали достаточно света, чтобы Телла рассмотрела торчащие из верхней части шипы, будто ожидающие крови, которую Телла должна была использовать, чтобы призвать рынок. Ты уверена, что хочешь отправиться туда в одиночку? В очередной раз уточнил Хулиан. Каждый проведённый внутри час равен дню, который проходит здесь, напомнила она ему. Если по какой-либо причине Скар попытается воспользоваться ключом, чтобы найти тебя, на рынок ей идти не безопасно. Упавшая звезда может заметить её отсутствие, если она затянется с возвращением в зверинец. Что если вместо этого она захочет отыскать тебя? Очень мило с твоей стороны, так сказать, ответила Тела. Но, полагаю, мы оба знаем. что она не станет пользоваться ключом ради меня. Когда Скарлетт вернулась, Телла сидела на настиле и не слышала, о чём сестра говорила с хулиганом. Зато прекрасно видела, как Скарлетт на него смотрела. Это был взгляд, которого некоторые люди ждали всю жизнь, а другие так никогда и не получали. Именно на такой взгляд Телла надеялась со стороны легенда. Я всегда буду её сестрой. Этого тебе у нас не отнять. Подозреваю также, что теперь ты и я первая любовь. Значит, так-то мы быть. Если бы ты продолжал выбирать своего брата вместо моей сестры, я бы решила, что ты её не заслуживаешь. Всё, о чём я прошу, это чтобы ты ничего не испортил. Не просто люби её в ответ, Гулян, но борись за неё каждый день. Именно в этом и состоит моё намерение. С этими словами тело прижало пальцы к одному из шипов верхней части песочных часов и уронило несколько капель крови на камень с гравировкой. Из арочного проёма хлынул неземной свет, и тело вдруг увидела старую извилистую дорогу, обсаженную неизвестными ей деревьями, с ярко-красной листвой, которая грозила вот-вот облететь. Между деревьями раскинулись палатки, похожие на разноцветные птичьи крылья, сливающиеся с ландшафтом. Они ничем не походили на волшебные шёлковые шатры, которые Телла видела во время первого караваля. Эти были обтянуты изодранной парчой и обшиты потёртыми кисточками. И всё же в них ощущалось что-то волшебное. Стоило Телли повернуть голову, чтобы кивнуть Хулиану на прощание, как все палатки зашевелились и мгновенно сменили поношенные покровы на новенькие, ничуть не уступающие ослепительным шатрам караваля. Телла смело прошла под аркой и оказалась на исчезнувшем рынке. У неё возникло ощущение, что она попала на страницы иллюстрированной книги по истории. Женщины здесь носили платья с расклешёнными рукавами, заниженной талией и расшитыми замысловатыми узорами поясами с низкой посадкой. В то время как на мужчинах были домотканые рубашки со шнуровкой спереди и свободные брюки, заправленные в сапоги с широким голенищем. Между палатками играли дети, одетые в похожую одежду. Они сражались на деревянных мечах или занимались плетением венков. Приветствуем вас, приветствуем, приветствуем. Исчезнувши рынок к вашим услугам. Возможно, вы не уйдёте с тем, что хотите, но мы непременно дадим вам то, что нужно, провозгласил мужчина в костюме глашатай Едвателла. сделала несколько шагов вперёд. Очевидно, здесь привыкли к посетителям из других времён. Никого из присутствующих казалось не волновало, что платье до Икар и поношенные кожаные ботинки, которые тело позаимствовало у служанки, не соответствуют эпохе. Наоборот, всех взбудоражило её присутствие. Здравствуй, милая. Не хочешь ли средства, чтобы скрасить пепельный цвет лица и вернуть возлюбленного? Женщина с тонким золотистым ободком вокруг кульба помахала амулетом, в котором плескалась розовато-красная жидкость. Как насчёт свежих жареных морских водорослей? предложил другой торговец. Они исцеляют разбитые сердца и носы. Ни к чему ей твои гнилые сорняки, ничего они не лечат. Что ей действительно нужно, так это мой товар, объявил его конкурент из прилавка напротив. Морщинистый старик с несколькими отсутствующими зубами и протянул тейлеру, расшитый бисером, замысловатый головной убор, широкий как зонтик и с развивающимися вуалями, похожими на тончайшую паутину. Если не проявить осторожность, сударыня, то скоро ваша кожа станет такой же морщинистой, как у меня. Не забивай, девочки, голову глупостями. Она прекрасно, воскликнула темнокожая женщина в плаще цвета слоновой кости. Её палатка была под завязку забита товаром. Внутри не было даже прилавков, лишь поблёскивали груды различных диковинок. Вот, посмотри в моё зеркало, дитя, женщина протянула его Телла. Я не тело замолчала, увидев, что за зеркало ей предлагают. Его края были покрыты толстыми завитками расплавленного золота, точно такими же, как у оракула, судьбоносного предмета, на который Телла излишне полагалась, пока он был заперт в ловушке карты. Дела не знала, был ли это настоящий оракол, наконец обретший свободу, но на всякий случай потупилась и поспешно отступила на шаг, прежде чем он успеет явить ей какие-либо дурные образы будущего. Оказавшись в правильных руках, он покажет гораздо больше, чем просто твоё отражение, проворковала женщина. Меня это не интересует. Собственное отражение нравится мне таким, какое и есть. Спотыкаясь, Стела продолжила пятятся. Она изо всех сил старалась не отвлекаться на заманчивые предложения торговцев: гребень против выпадения волос, капли, способные придать глазам любой цвет, какой только пожелает, и тревожащий воображение десерт под названием пирог с калибри. Каждый торговец вёл себя излишне дружелюбно и чрезчур нетерпеливо, как будто тетелла была первым гостем за последние несколько веков, что вполне могло оказаться правдой, поскольку исчезнувший рынок тоже томился в ловушке проклятой колоды судьбы. У меня есть туфли, в которых ты никогда не собьёшься с пути, готов отдать их в обмен на твои красивые локоны. У восторженного мужчины Тут же появилось в руках пара тяжёлых ножниц. Телени не сомневалась, что он настриг бы её без всякого разрешения, если бы она не поспешила скрыться в соседней палатке. Здесь было просторнее. Лишь с тканивой крыши свисал на земляной полза навес в бирюзовую и персиковую полоску. Перед ним на высоком табурете высидала поразительно красивая девушка. Примерно возраста Телы, с безоплечной кожей и прекрасными кобальтовыми глазами того же цвета, что и её волосы. Она приветствовала посетительницу лучезарной улыбкой, но Тела готова была поклясться, что даже в глазах изображённых на картинах людей было больше глубины. В отличие от других торговцев, эта девушка ничего ей не предлагала. Она просто болтала ногами в зад вперед, как маленький ребенок. Тело повернулось, собираясь уйти, но тут из-за занавеса медленно вышла другая женщина. Она была намного старше, с морщинистой кожей и тускало-голубыми волосами, которые выглядели как ленивая версия волос молодой девушки. Также у них были одинаковые кобальтовые глаза, но у девушки они ничего не выражали. о старухе напротив, казались острыми и проницательными. Ты ли подумала, что она смотрит на две разные версии одного и того же человека? Одна лишилась молодости, а другая рассудка? Вы, сёстры, рискнула спросить Тела. Мои близнецы, ответила старшая женщина. Как такое возможно? выпалило тело и тут же поняла, что это не имеет значения. Нужно радоваться, что попала именно туда, куда стремилась. Однако, глядя на странных близнецов, она чувствовала, что её желудок заполняется свинцом. Младшая сестра продолжала дрыгать ногами в своё удовольствие, а морщинистое лицо старшей потемнело. Давным-давно мы заключили сделку которая обошлась гораздо дороже, чем ожидалось. Так что будь осторожна. Не торгуйся с нами, если не готова к непредвиденным расходам. Никаких возвратов или обменов не предполагается, так же как и второго шанса. Как только купишь у нас секрет, он станет твоим, а мы перестанем его помнить. Но и ты забудешь то, что мы у тебя заберём. Вы пытаетесь привлечь клиентов или отпугнуть их? спросила Телла. Я лишь стараюсь быть честной. Мы не собираемся обманывать своих покупателей. Но характер сделок означает, что никто никогда по-настоящему не знает, что выигрывает или теряет. Могла бы и не говорить ты ли об этом. Она и сама понимала, что сделка, заключённая в судьбоносном месте, вероятно, обойдётся много дороже, чем она предполагала. Но если этим сёстрам в самом деле известен секрет, который раскрыл бы слабость, способную погубить упавшую звезду, она не могла просто развернуться и уйти. Мойра опасны, но всегда сдерживают свои обещания. А исчезнувший рынок солил попавшим на него людям, что здесь они найдут, то что им нужно. Тели нужен секрет. Хотя бы для того, чтобы избавить сестру от опасности, чтобы людей не подвешивали за верёвки как марионеток и чтобы никого больше не убили, как её мать, легенда или Никола. Хорошо. Наконец решилась та. Чего мне будет стоить секрет о Мойре? Зависит от того, о какой именно Мойре речь. Ити по секрету тоже. Я хочу узнать, как убить упавшую звезду. Это никакой не секрет, драгоценная моя. У бессмертных есть только одна слабость любовь. Но у него должна быть и другая слабость. та, которую он тщательно ото всех скрывает. Должен же быть способ избавить Скарлетт от опасности, потому что если любовь и правда единственные слабости упавшей звезды, тогда Скарлетт наиболее вероятный человек, который способен его победить или умереть, пытаясь это сделать. Теллы не могла позволить своей сестре отправиться в мир иной. Тем не менее, Ей вдруг показалось, что она слышит, как тикают часы жизни Скарлет, пока девушка с голубыми волосами продолжает сучить ногами, в то время как старуха задумчиво закрыла глаза. У меня действительно есть один из его секретов, изрекла она некоторое время спустя и повернулась к младшей сестре. Мелиссента, дорогая, открой хранилище. Девушка потянула за медную кисточку, которую тело прежде не заметило. И тяжёлый занавес за спиной пожилой женщины немедленно отъехал в сторону, открыв бесчисленные ряды полок, уставленных древними сундуками, в которых в сказках обычно держали сокровища. Сундуки эти были всевозможных размеров и цветов. Некоторые, казалось, едва не разваливались на куски от старости, другие блестели от свеженанесенного лака. Одни были не больше ладони телы, а вины вполне можно было уместить мертвое тело. Минута спустя старшая сестра вернулась из за полок, держа в руках квадратную шкатулку из красной яшмы с сердечком наверху. вокруг которого был нарисован огонь. На первый взгляд, оранжевая с жёлтым краска представлялась потрескавшейся и тусклой. Но когда Телла взглянула в лицо старшей сестры, изображение вдруг замерцало, и на мгновение она увидела, как сердце лизнуло настоящее пламя. Если ты правильно используешь хранящийся внутри секрет, то сможешь победить упавшую звезду однако тут старуха теснее прижала шкатулку к груди прежде чем я его тебе отдам должна получить от тебя ответную любезность могу ли я сама выбрать секрет уточнила телла женщина одарила её странной улыбкой которая осветила глаза но не затронула губ Боюсь сударяня. Твои секреты недостаточно ценны, чтобы ими можно было торговать. Тот, который мне нужен, принадлежит твоей дочери. У меня нет дочери. Будет. Мы встречались с тобой в нашем прошлом и в твоём будущем. И знаем, что когда-нибудь у тебя появится дочь. Известны ли вам кто отец этой дочери? Неожиданно раздался новый голос, низкий и глубокий, от звука которого сердце Теллы забилось в два раза быстрее. Она резко обернулась. Исчезнувший рынок вдруг расплылся у неё перед глазами, а цвета слились в единое, словно окружающий мир завращался с неимоверной скоростью. Неподвижен был лишь красивый молодой человек, стоящий у входа в палатку. Легенда вернулся.